Если никто у нас не спросясь, наши судьбы предначертал. Что же зло своё и добро нам с тобою он приписал? Ведь вчерашний день был без нас, как и завтра будет без нас. На каких же счётах всё зло он тебе и мне приписал?